Глава пятая. Кис-кис-кис, зову и прислушиваюсь. Мяу! отвечают мне сверху. Вглядываюсь в крышу соседского дома на участке, где работал Артем, и вижу маленького черного котенка. Что, малыш? спрашиваю его. За леса слезть не можешь. Кис-кис, иди сюда, кис-кис. Но котенок топчется лапками по самому краю крыши и мяукает еще громче. От его плача у меня сердце разрывается. Только как попасть на соседний участок? Очевидно, что через калитку. Выхожу из двора, подхожу к соседским воротам и добросовестно звоню в звонок. Ни звука. Долго стучу кулаком и даже несколько раз ногой. Не помогает. Тем временем котенок продолжает раздирающими мяукать, и я возвращаюсь во двор. Обхожу его по периметру. Вдруг у Янкиного дяди припасена лестница. Лестницы нигде не видно. Может, он ее прячет в гараже или в подвале? Но все технические помещения заперты а ключи у меня только от дома. Придется обходиться тем, что есть под рукой. Выношу из кухни круглый обеденный стол и два стула. Выношу громко сказано. Я его толкаю перед собой, потому что стол тяжелый. Чтобы он прошел в двери, снимаю защелку и открываю обе створки. Двигаю стол к забору. На него ставлю стол Сверху еще один. Надежность сооруженной пирамиды оставляет желать лучшего. Но выбор у меня небольшой, если не сказать, что он отсутствует вовсе. Влезаю на стол, затем, цепляясь за зазубренно, осторожно взбираюсь по стульям на забор. Он высокий, метр два. По крайней мере, выше меня, а я метр семьдесят. Но прыгнуть можно. Прыгаю, стараясь приземлиться во все четыре конечности. Здесь земля, а не асфальт. Так что я не ушиблась. Правда, примяла какие-то растения, но, надеюсь, они отойдут. В любом случае, котенка жальче. Он, видимо, чувствует, что спасение близко, орёт как ненормальный. Оглядываюсь. Может, здесь найдется лестница? У хозяина Артема с организованностью получше. Небольшая стремянка стоит на заднем дворе, а мне как раз сюда и надо. Так проще забраться на крышу. Но стремянка низкая. Мне бы ее на что-нибудь примастить. Обвожу взглядом двор. Вдруг это что-нибудь попадется на глаза. На глаза попадается тележка, которую возил Артем. Подтаскиваю тележку крыши, ставлю в нее стремянку и лезу вверх. Подбираюсь к самому краю. Тяну руку и зову. Кис-кис-кис. «Давай сюда, прыгай, малыш, я тебя поймаю!» Но котенок испуганно пятится, и я лезу выше, сначала балансируя, затем цепляясь за край крыши. Зато теперь могу рассмотреть, что у котенка белые лапки, грудка, пятнышко на лбу и кончик крошечного хвостика. «Не убегай, иди ко мне, я пришла тебя спасать!» Уговариваю животное, но малыш мне не доверяет и снова пятится. Я становлюсь на последнюю ступеньку, упираясь обеими руками в крышу. Тележка со скрепом двигается с места, и стремянка уходит у меня из-под ног. В последний момент успеваю запрыгнуть на крышу, как вся конструкция валится на землю. Зато теперь получается поймать котенка. «Ну и что мы теперь с тобой будем делать?» – спрашиваю его, глядя на лежащую внизу стремянку. «Прыгать здесь высоко, я себе ноги переломаю, а ты вовсе убьешься. Котенок не отвечает, лишь благодарно мурлычет. Почесываю его за ушком и сама обхожу крышу. Может, есть возможность как-то попасть внутрь? Натыкаюсь на дверь, которая ведет на лестницу и недоумённо оглядываюсь. Они что, совсем грабителей не боятся? Толкаю дверь. Открыто. Боже, надеюсь, сейчас не сработает сигнализация и меня не арестуют за взлом. И только спустившись вниз, понимаю, что рано радовалась. Дом закрыт снаружи, и выйти я из него смогу только если меня выпустят хозяева. Или обратно через крышу. Девушка действительно оказалась очень красивой. Артем не ожидал. Слишком разное представление о красоте было у них с Назаром. На этой почве среди его друзей неоднократно возникали споры. «Ты слишком переборчивый и требовательный, Тимон», — утверждал Мир. «Он себе может это позволить», — возражала его девушка, при этом красноречиво зыркая на осадово. «С его внешностью он может перебирать, сколько захочет». С девицей Мирон, кстати, почти сразу же расстался, но и без нее Артём прекрасно видел, какие взгляды на него бросали девушки его друзей. Та же Лиля Назара. Иногда жадный, иногда страстный, иногда просто полный легкой грусти. «Красивый ты, Асадов, до да чертиков! проговорилась как-то Ната, девушка Вадима. «Красивый и опасный». Натка занималась организацией фотосессии, ее интерес к Артему был чисто академическим. По крайней мере, так она утверждала. И у него не было оснований сомневаться. «Почему опасный?» — спросил с интересом. «Потому что смотришь на тебя, и сразу тебе отдаться хочется. Ты пробуждаешь в женщинах инстинктивное желание размножаться от идеального самца. Хреново гора мужчин рядом с тобой проигрывают уже на старте. С другой стороны, тебя на всех не хватит, только поэтому у них у всех есть шанс». Но девушки-друзей для Артёма всегда были под запретом. Или правда работало самовнушение, или они просто были не в его вкусе. По поводу вкуса, кстати, очень удачно высказалась Лиля. Слушайте, но ну это все вкусовщина, если так разобраться. И очень хорошо, что у всех разные вкусы. Подумайте, какой был бы трэш, если бы в мире всем заходил один типаж. Сколько осталось бы одиноких мужчин и женщин, и человечество давно бы вымерло. Как же так получилось, что девушка Гордея ему тоже зашла. Это особенно злило Артема, с учетом того, какие мысли клубились в его голове. Он сразу понял, чего хочет, как только увидел, как ее густые роскошные волосы рассыпались по плечам. В ней ему нравилось все: и эти волосы, и большие шоколадные глаза, и тонкая точеная талия. В ней чувствовалась порода, а еще импонировали чувство стиля и хороший вкус. Одежда, сумка, обувь от люксовых брендов, недешевые подделки. Такие вещи Артем отличал сразу хватало беглого взгляда. И носит она все это как что-то привычное. Златка над каждой шмоткой тряслась. Почему он раньше этого не замечал? Наверное, потому что для него это не имело никакого значения, а для Златы имело. Вот и для Али не имеет, это чувствуется. Аля. Алина. Похоже, Назар прав, и бывший друг настроен серьезно, раз она может так просто заявиться с подругой в дом его родителей, чтобы поплавать в бассейне, с учетом того, что она не умеет плавать. Это ее подруга выболтала. Странно, что они дружат. Яна неприятная вульгарная девица. Из купальника выпрыгивала, пытаясь его задеть. А Алина делала вид, что его не замечает, и это его еще больше цепляло. И заводило. Ее об Артем поучил плавать. Так что пусть уезжает от греха подальше и выходит замуж за Гордея. Сука, нет. Разве Гордей ее заслужил после того, как разрушил его жизнь? Странно. Теперь свои чувства к злате казались Артему смазанными. Неужели он настолько запал на девушку Гордеева? Зато в ее глазах он видел заинтересованность. Выходит, это так просто? Выходит, это он один такой аномальный? Что, если влюбится, то больше ни с кем? Может, он в самом деле усложняет, и ко всему надо проще относиться? Судя по ее глазам, которые она постоянно прятала и отводила, победа будет легкой. Так, может, не стоит упускать момент отомстить бывшему другу, а заодно убедиться, что Златка не так уж и виновата? Чем дольше он смотрел на Алину, тем сильнее хотелось, чтобы она уехала. И она уехала. Артем наблюдал из окна, как девушки сели в такси и вздохнул с облегчением. Лучше пусть уезжает. Целую неделю он находил для себя какие угодно дела, чтобы только остаться хотя бы до выходных. Сегодня с утра уехал в тренажерный зал, затем заехал на заправку и в супермаркет. Когда вошел в дом, сразу ее увидел. Стоял, смотрел и хмурился, разглядывая спящую девушку. Она была почему-то в одном купальнике. Устроилась в кресле возле лестницы и спала, прижимая к груди маленького черного котенка. Артем протянул руку. Котенок угрожающе зашипел, и девушка открыла глаза. Распахиваю глаза, И вижу перед собой идеальный торс с пожарного календаря, прикрытый одной спортивной майкой. У меня в руках шипит котенок, и, оглядываюсь по сторонам и мгновенно все вспоминаю. Я у соседа Янкиного дяди. Я приехала сделать уборку в доме. Янка улетела в Турцию и попросила убрать у дяди, чтобы тот не огорчался. Я убрала, а когда решила позагорать, увидела на крыше котенка. Извините, что разбудил. Знакомые черные глаза рассматривают меня с неприкрытым интересом, и до меня доходит, что я сижу в одном купальнике. Краснею от пяток до мочек ушей. Как я вообще могла уснуть? Я ведь просто присела возле лестницы в надежде, что кто-нибудь из хозяев появится и меня выпустит. В доме явно кто-то живет. По крайней мере, кухня выглядит достаточно обжито. И бассейн наполнен. Простите. Бормочу, сползая с кресла и прикрываюсь котенком. К сожалению, он очень маленький, и прикрытием я могу только какую-то одну часть тела. Простите. Я нечаянно попала в дом ваших хозяев. Честное слово, я не хотела. Если вы меня просто выпустите, я буду очень признательна». «В дом моих кого?» Непонимающе расширяет глаза Артем. «Тех, на кого вы работаете?» «Объясняю. Вы же здесь работаете, да?» «Я?» хм, «Да, работаю, можно и так сказать». Он странно на меня смотрит, а я продолжаю сбивчиво. «Мне очень повезло, что это вы пришли. Думаю, что вы не охранник, иначе уже бы сдали меня в полицию. Вы, наверное, слесарь или уборщик». Артем закашливается, и я даже стучу его по спине. «Нет, не совсем. Почему вы так решили?» «Вы с тележкой по территории ездили. Неужели вы слесарь?» «Я, скажем, разнорабочий», — уклончиво отвечает Артем. «Так как вы попали в дом, Аля?» «Я была у бассейна, а тут он», — показываю на котенка. «Он на крышу к вам, точнее, к вашим хозяевам влез, а слезть не мог. Я и звонила, и стучала, но в доме никого не было. А Марсель так жалобно мяукал». «Марсель?» — удивленно переспрашивает Артем, выгибая брови. «Так это все таки ваш котенок? «Да нет же!» — отвечаю нетерпеливо. «Что вы такой непонятливый?» «Тогда почему Марсель?» «Должно же быть у него имя. Неудобно все время звать его Киски, а Марсель ему понравился. Он сразу стал отзываться». «Так что с домом?» — напоминает Артем. «Я перелезла через забор. Нашла лестницу, поставила ее на тележку. А когда встала на последнюю ступеньку, тележка покатилась, и я осталась на крыше с Марселем. Я побоялась прыгать. Там высоко. Хотя, возможно, надо было попробовать». «Ну, хоть и до этого не додумались. Ворчливо перебивает Артем. Точно пришлось бы вас в травматологию вести. Поэтому я попробовала выйти через дом. Там на крыше дверь на лестницу не заперта. Спустилась вниз и решила подождать. Вдруг кто придет, и нечаянно уснула». «Я не закрыл дверь?» — восклицает Артем. «Вот чёрт. Наверное, забыл, когда проверял тягу в камине». «Вы и в каминах разбираетесь?» «Уважительно спрашиваю я». «Приходилось чистить». Туман накивает Артём, а я с восторгом рассматриваю его широкие плечи. «Значит, Марсель?» Он протягивает руку, чтобы погладить котенка, но тот угрожающе шипит. «Если вы не против, я пойду», — говорю, прикрывая малыша ладонью. «Марселя нужно покормить». Артем молча отходит в сторону, уступая мне дорогу, и я бодро иду к воротам. «Аля», — окликает он меня, — мигом оборачиваюсь. «У вас есть ключ от ворот?» Осматриваю себя и спохватываюсь. «Я же в купальнике». «Откуда у меня ключ?» Артем, видимо, думает о том же, потому что обнажает в сногсшибательной улыбке все свои 32 зуба. «Я просто не могу сообразить, как вы собираетесь попасть в дом». «Спасибо, что напомнили. Я сегодня немного рассеяна, Стараюсь ответить хотя бы в половину такой же улыбкой и направляюсь к забору». «Ну, Аля, ну куда вы снова собрались?» «Чуть ли не стонет Артем. «Буду пробовать перелезть через забор», — отвечаю честно. Если бы вы были так любезны и принесли мне стремянку...» Все, отойдите». Он приседает, затем подпрыгивает, пружинно отталкиваясь от земли и цепляется руками за забор. Не сдерживаю восхищенного вздоха и прижимаю к щекам ладони. Марсель, зажатый подмышкой, начинает громко возмущаться, но я не обращаю внимания. Зато Артему такое неприкрытое восхищение явно льстит. Он подтягивается на руках, взбирается на забор и спрыгивает на землю. «Идите калитки я открою». Зовёт он меня, и я едва переставляю ватные ноги. Вхожу в калитку и упираюсь в своего спасителя. «Вы уверены, что у вас есть чем покормить это хищное животное, Аля? Ему не все подойдет. Мысленно перебираю содержимое холодильника и понимаю, что Артём прав. «Наверное, мне придется сходить в магазин. Здесь есть супермаркет?» «Здесь есть все, но не слишком близко», — отвечает он. «У меня есть предложение лучше. Даже два предложения. Первое, вы сейчас берете ключ и приходите с Марселем ко мне. Я как раз привез продукты. Там есть сливки, и уверен, они ему понравятся. А второе? Спрашиваю, чувствуя, как меня снова заливает краской. Интересно, почему, если он еще ничего не ответил? Второе предложение перейти на «ты». Говорит он хриплым полушёпотом, и у меня сердце начинает бешено колотиться от одного звука его голоса.